Глава 14. Как жива? С кем живёт свайской Поделькиным? Не может быть, орал на весь Питер Виктор Мурманский. Когда искали его отца, случайно вышли на всех кузнецов из города Ставрополя, в том числе и на его лучшего дружка, за которого он объявил миллион. Конечно, узнать, что твоя первая любовь жива после стольких лет, Да ещё живёт с тем, кто тебя обокрал это непростительное смертоубийство. Барон никогда никому ничего не прощал. Чувство, которое он испытывал в данный момент, не поддавалось описанию. Он хотел вырвать их глаза, вырвать их с корнем, вставить каждому в ноздри, затем разорвать их всей пятернёй. простую смерть они точно не заслужили. Виктор Мурманский требовал, чтобы немедленно доставили их к нему. Не смотря на то, что много было лже-свидетелей, которые рассказывали про нахождение Василия Поделкина, хотел заработать миллион долларов, барон поверил этой информации. Он видел фотографии, они были подлинными. На ощупь бы узнал кассу невесты. захваченную вокруг головы даже тёмной ночью. Эти бесовские искринки глаз Евдокии тоже никогда не забудет. Как получилось, что он убил её тогда, она выжила. Мать всё-таки обманула его. Он никогда этого не простит ей. Даже после своей смерти будет мстить. Как оказалось, детей у Евдокии нет. Да и не могло быть у такой гулящей твари 10 поколений после неё не будут их иметь. Барон хотел сам вылететь в Ставрополь, но его ранили возле ресторана. Он заลิзвал раны, был очень слаб. Марина умница сохранила ему жизнь, задержала его на переговорах. Нападавших было двое, но один отлучился в тот момент, когда он выходил. Если бы Марина его не откликнула, Его бы расстреляли из двух автоматов. Убийцы заранее клей в замок вылили, чтобы он не смог быстро открыть дверь. Его должны были пристрелить в тот момент, когда будет возиться с замком. Но один из преступников растерялся, стал палить напрямую, его пристрелили сразу. Раненного Борона увезли на другой машине. Никто не знал, чья это война. Братки делили территорию, бизнес, власть. Кому-то было удобно уничтожать сорняки под общий раздел влияния. На сходках бандиты не могли найти крайнего, догадывались, что их отстреливают как собак, чтобы не плодились. Главное вырвать у пария основной куст, тогда легко будут уничтожить отростки, расползающиеся по всей стране. Прополоть их нужно незаметно. Срочно тащите их сюда, кричал сбешенный Виктор Мурманский. Руслан только что прилетел из Лондона, проходил мимо по коридору, услышал, как отец орал, что Кузнецов в Ставрополе должен быть один, всех остальных уничтожить, найти детей их, чтобы не плодились, Марго, Наташу доставить сюда тоже. Руслан услышал имя Марго, остановился, прислонился к двери. Отец кричал своим отморозкам, чтобы всех доставили в Питер живыми. убивать буду по одному сам лично барон не мог простить что весь воровской общак поделькин забрал с собой он назначил его казначеем подарил ему северный флот а тот забрал у него всё любимую женщину фамилию деньги руслан недавно узнал чем занимается отец на самом деле дура Людмила похвасталась что он вор в законе что заставил её выйти замуж фиктивно за своего двоюродного брата, что все сбережения оставил Руслану. Мамочка просила Руслана поделиться с ней после его смерти. Она была уверена, что Виктор после серьёзного ранения не выживет. Марина Котова успокаивала Руслана, когда он решил уйти в монастырь. Он замкнулся, перестал писать Марго, ему стыдно было, что оказался сыном бандита. Хотел покончить с отцом сам. В нем проснулись гены убийцы. Руслан понял, что легко бы справился с этим заданием. Марина увидела жесткость в глазах, ее даже испугало это. Она стала проводить с Русланом больше времени. Догадывалось, если оставить его один на один с этим откровением, можно получить второго барона. Питеру не нужна была новая информация о умных, изворотливых, хитрых преступниках. Марина решила помочь ему. Настаивала она на том, чтобы он учился в Лондоне. Он приехал на каникулы так не вовремя. Марина Котова вышла из своей комнаты, увидела Руслана стоявшего возле двери. Руслан, я не узнаю тебя, возмутилась Марина. Он назвал имя Марго. Испуганно произнёс Руслан: "Хочет убить всю их семью. С чего ты взял?" Сказал, что кузнецов в Ставрополе должен быть один. Приказал доставить всех сюда. Марго тоже убьёт всех по одному сам. Марина обняла Руслана, погладила по голове, отвела на кухню, налила чай с мятой, села напротив, подставила руки под подбородок, внимательно разсматривала осунувшееся лицо Руслана. Не переживай, будет даже лучше, если он привезёт их сюда. Мы Сможем здесь ей помочь? Хуже, если он прикажет убить их на месте, понимаешь? Руслан поднес чашку к губам, руки тряслись, пить не стал, только вдохнул теплый аромат свежести. Нет, Марина, я должен оказаться там первым, сказал Руслан и быстро встал из-за стола. На следующий день Руслан вылетел в Ставрополь. В шикарном особняке Василия поделки на вещи были разбросаны, будто кто собирался бежать. На полу лежали в странной позе два тела. Лиц было не узнать: ноздри разорваны, глаза выбиты. Следственная группа работала в авральном режиме. Вызов поступил в 5:00 утра. Звонила соседка, выгуливала собаку, увидела, что дверь в коттедже открыта настежь. Решила позвонить, узнать, что беда, не дозвонилась, зашла, увидела ужасную картину, потеряла сознание. Очнулась, позвонила в милицию. Этой же ночью нашли ещё два тела на улице Жукова. Тоже мужчины и женщины. Ноздри были разорваны. Единственное отличие глаза целые. Это не было простое совпадение, это была серия зверских убийств, объединённая в одно дело. Два убийства произошли примерно в одно и то же время с разницей в полчаса. Марго подрабатывала сторожем в доме пионеров, была в ночной смене. Наташа в строе отряда. Когда увидела милицейские машины, скорую помощь возле дома, сердце сильно забилось, холод сковал все тело. Она с трудом бежала, спотыкаясь домой. Ей показалось, что она увидела Руслана вдалеке. У него были руки в крови. Она не могла ошибиться, это был он. Ничего не понимая, забежала в квартиру, увидела маму и Григория Фомича с разорванными надрями. Глаза были открыты. В них застыл ужас. Марго схватилась за живот, у неё начались преждевременные роды. Наташа узнала о трагедии по телефону. Ей позвонили из роддома. сказали, что у них горе и радость одновременно. У Марго родился сын, а родителей больше нет. Наташа приехала домой сразу. В роддоме Марго держала ее за руку, не хотела отпускать, все время говорила, что видела Руслана. Он убийца. Зачем ему убивать их? Возмущалась Наташа. Я видела своими глазами его. У него руки были в крови. Следователю она рассказала то же самое, что убийца ее бывший друг, что она его видела. По оперативным данным выяснили, что Руслан Викторович Кузнецов является внуком убитого. Мотив у него был: дед всю недвижимость записал на девочек, ничего не оставив ни его отцу, ни ему. Вокзалы, аэропорт, дорожно-транспортные службы принимали участие в операции. перехват. Кузнецов Руслан Викторович объявлен в розыск. Убью Руслана сам, кричал барон. Лишил меня последней возможности отомстить лучшему другу. Виктор Мурманский был в бешенстве от этой новости. Его родной сын всё испортил. Да, занятия карате, дзюдо боями без правил не прошли даром. Удар был нанесён чёткий, сильный, раз и наверняка. Это, конечно, его рука. Сын за отца там стил. Подслушал под дверью, крыша поехала, решил, что всемогущий, хотел вместо отца расправиться с врагами, доказать, что взрослый. Виктор Мурманский видел запись с камеры видеонаблюдения, но сын, похоже, перещеголял отца. Вот что значит генные. Марина успокаивала Борона, убеждала, что Руслан не мог сделать этого, его подставили. Виктор Тряс перед ней кассетой с видеозаписью продолжал орать, что сам его разыщет и сам его убьет, но ему не суждено было сделать это. Его нашли в спальне убитым. У него были разорваны ноздри и выколоты глаза. Котова Марина Григорьевна передала последнее сообщение медсестре по делу барона, но отдел её не отстранили. Поступил новый приказ: поддержать Костю Креста в трудную минуту. Он действительно переживал больше всех за друга, за компаньона, вообще не понял, как могло такое произойти с бароном. Костя организовал похороны с размахом, как положено, провожал вора в законе с великими почестями. К красивом лаковом гробу, усыпанному тёмно-красными розами, с нечётОдным количеством людей в трауре, с огромными венками, с надписью "Барону от друзей". Как в том его любимом анекдоте. Костя крест прекрасно понимал, что следующим будет он. Над всеми делами поставил Марину Котову, сам лёг на дно. Уехал в Англию, недавно приобрёл там замок. Все знали, что в Англии вся земля принадлежит королеве. Замок купил, но земля была в долгосрочной аренде. Но Костя к рез жить собирался 120 лет. В спешном порядке нашёл православный храм, стал отмаливать грехи. Марго выписали из больницы на десятый день под личное наблюдение Аракулова Давида Рашидовича. Он организовал похороны любимых друзей. Постоянно находился с девочками. Город потрясли эти страшные убийства. Вечерами никто не ходил по улицам, говорили о каком-то серийном маньяке или целой банде маньяков. Марго ненавидела себя за то, что позволила родителям так рано уйти из жизни. Соседка поддерживала, говорила, чтобы она не переживала, родители будут помогать ей оттуда, потому что повенчались. Вы с ними теперь увидите точно, хорошее дело сделали. Ангелы они теперь сразу в рай попадут. Может быть, в сына твоего одна из душ их вселилась, так бывает. Марго целовала сыночка, с белокурой вьющейся головкой ещё не было понятно, на кого Артемий будет похож. Она назвала его так, потому что это имя обозначало здоровый. Болезней и смерти ей было и так достаточно. Пробывшего отца узнали только потому, что их смерти с его новой женой объединили в одно дело производства. Спрашивали, не знали они их. Девочки не признали следователю, кто им этот однофамилец. У следователей было много версий, дело запутанное. К тому же, этими убийствами заинтересовалась генеральная прокуратура. Как это было, не кстате, в городе и так непонятно, что происходит. Вся нечисть лезет на юг со всей страны. А тут ещё подозреваемый испарился, отпечатков пальцев даже не оставил. Глухарь чистой воды намечается. Хорошо хоть с ребёнком всё было хорошо. Вес набирал, как положено. Давид Рашидович дал самую лучшую патронажную медсестру из своей клиники. Наташа старалась поддержать Марго, ведь сиротами стали дважды, отец тоже убит. Но так ему и нужно, махала кулаком Наташа. Собаки, собачья смерть, его сучки тоже. Но за что маму и Григория Фомича? Марго не хотела верить, что Руслан сошел с ума. По-другому не объяснишь его зверства. Он так внезапно исчез, последнее странное письмо, что они не могут быть вместе, он сын убийцы. В нём течёт такая же кровь. Рано или поздно он станет убивать тоже. Это письмо она передала следственным органам, но ей так хотелось, чтобы его не застрелили при задержании. Она хотела увидеть его ещё раз, поговорить с ним, спросить За что он убил всех этих людей? Деньги, которые у них с Наташей были, закончились быстро. Они решили продать дачу, но Марго попросила Наташу не торопиться с продажей, решила выйти на работу. Будучи беременной, окончила курсы парикмахеров. Её хвалили, говорили, что за нейу будущее. Очень хорошо получались у неё модельные стрижки. Наташа, я могу подрабатывать на дому, предложила Марго. Давай попробуем заработать на проживание. А дачу продать всегда успеем. Ладно, я поеду на заработки тоже, переведусь на заочное, предложила Наташа. Тебе не путёвой, буду помогать. Марго умоляла сестру не уезжать, не оставлять её одну с тёмочкой. Ей было очень плохо. Единственная родная душа рядом. Наташа напоминала ей прошлое, когда было тяжело, когда не вдвоём выкарабкивались Из этого омута жизни, когда с цыганами пропадали на рынке, когда машины мыли возле светофора, ей не хотелось повторять эту судьбу. Я никогда не буду больше так жить, кричала Наташа. И ты так жить не будешь. Не уезжай, пожалуйста, я тебя очень прошу. Я умру без тебя, рыдала Марго, прижавшись к сестре. она чувствовала ее тепло, запах волос, родную душу. только с Наташей мне не страшно будет встретить убийцу, думала Марго, ведь Наташа всегда была умнее меня, сильнее. я действительно легкомысленная, ни профессии, ни работы нормальной, за то маленькое чудо на руках. как мне будет не хватать старшей сестры. почему счастье бывает кратковременным? вспыхнула молнией, сверкнула стрелами радости и вновь хлынул холодный дождь. Не согреться, не спрятаться, не убежать. Но ты в ответе за маленькое крохотное чудо, которое присосалось к груди, радостно причмокивает, помогая себе ручонками. Тоже ведь трудится, царапает тебя как котёнок, хватая белую налитую молоком грудь, хочет всё забрать до последней капли, выдавить побольше. ножками от удовольствия дрыгает носиком сопит трудяга мамин помощник не буду думать какая в тебе течёт кровь буду думать что ты родился от большой любви значит будешь очень хорошим человеком морго аккуратно положила сына на пеленальный стол поменяла подгузник протёрла маслицем в двери позвонили морго положила сыночка в кроватку Он так и не проснулся, устал от работы. Быстро пошла к двери, глянула в глазок. Перед дверью стоял мужчина в милицейской форме. "Покажите удостоверение", испуганно произнесла Марго.